Кристи Кастрова. Соседи по неволе. Глава 1. Кремовый торт гордо стоял в витрине, словно король среди подданных. Сглотнув я, попятилась, едва не налетев на женщину в шубе. Держись, Ксю. Все эти великолепные десерты не по твою душу. Сколько калорий в одном кусочке? Вспомни, что тебе весы показывают, то-то же. И это в 18 лет. Взглянув на ценник, вздохнула Еще и дорогой зараза. Мне, конечно, вчера зарплату дали, но что это за зарплата? Смех один. С другой стороны, надо же иногда болтать себя. Я закусила губу, пытаясь унять свою страсть к сладкому. Уверена, еду два выйду из магазина, пожалею о покупке. Пока я размышляла, к витрине подошел парень с взъерошенными темными волосами, припарашонными снегом. Дивный восторг, пожалуйста, сказал он продавщице. кивком указав на мой торт. Мой торт. Подождите, вклинилась я, сообразив, что сейчас моя прелесть уплывает прямо у меня из подноса. Это мой торт. Я уже давно тут стою. И чего же ждёте? усмехнулся парень. Похоже, он всего на пару лет старше меня. Думаете, он к вам из витрины выпрыгнет? Я от досады скрипнула зубами, не сразу найдясь с ответом. Как раз хотела попросить К закрытию успели бы? Молодые люди, торт брать будете? Последний остался, вклинился в наш разговор усталый голос продавщицы. Я, пожалуй, уступлю его девушке. Ей явно нужнее, усмехнулся наглец, блеснув карими глазами. Я задохнулась от возмущения. Да забирайте, перебьюсь. Решительно обойдя витрину, поудобнее перехватила сумку и направилась к кассе. Всё настроение мне испортил Может, и стоило бы поблагодарить его. Всё же уберёг меня от лишних калорий. Нет уж. Больно лицо у него самоуверенное и смотрит так с прещуром. Быстро лавируя между рядами, я набросала продуктов в корзину. Как же хочется есть. Желудок согласно заурчал, напоминая, что пообедать я не успела, да и завтрак был смешным. Опаздывала на работу. Сделать бы чаю с имбирём и устроиться с книжкой. Творог, зелёные яблоки. Кислота невыносимая. куриная грудка и куча овощей. Вот и весь мой улов. Мимо прошла элегантная девушка с полной тележкой деликатесов. Меня окутал шлейф сладковато-пряных духов. С трудом удалось отвести от неё завистливый взгляд. Дала же природа кому-то внешние данные. Да, наверняка за отличной фигурой стоит упорная работа. И всё же ей повезло не родиться толстой рыжей девчонкой. Ребята во дворе дали мне прозвище: Тумбочка. Большая часть ненавистных килограммов ушла во время подросткового возраста, но остальные не желали покидать родину и держали глухую оборону. И всё же на кассе я сдалась, бросила на ленту шоколадку, исключительно для успокоения нервов, в терапевтических дозах, по дольке. Выйдя на улицу, я тут же продрогла. Ноябрь в Москве выдался удивительно морозным, и моя осенняя куртка не справлялась со своими прямыми обязанностями. Поплотнее закутавшись в шарф, я часанула в сторону дома, развив буквально чемпионскую скорость. Ветер, швыряющий в лицо колкие снежинки, однако очень мотивирует. В 5 минутах от подъезда меня застал телефонный звонок. Замёршими руками, выудив мобильник из кармана, я поморщилась. Мама. Не отвечу, обидится и беспокоится. Того ль и гляди, завтра уже будет у меня на пороге. А отвечу рискну отморозить себе последнее. И почему принято считать, что люди с лишними килограммами более мразостойки? Наглая ложь. Алло. Надеюсь, мама не услышит, как мои зубы выбивают чечётку. Ксения, ты что, ещё не дома? Десятый час уже. Пришлось на работе задержаться, ответила я, увидев впереди выжделенный подъезд. Снова? На той неделе ты трижды сверху рочнила. И вот опять. Я привычно пропустила мимо ушей мамино возмущение. Что тут сделаешь? Какая есть работа, за ту и держусь. Она позволяла мне оплачивать аренду комнаты, худо-бедно питаться и даже изредка обновлять гардероб. Конечно, копирайтинг в затропезной фирмочке с боссом Самадуром не придал мечтаний. Честное слово, я бы лучше в Макдак пошла работать. Однако стоять на кассе у всех на виду пробовала. От волнения я становилась пунцовой и избегала подсобку. не сделать мне карьеру менеджера. Впрочем, на следующий год я вновь планировала поступать в архитектурный. Сообразив, что я всё ещё на улице, мама обещала перезвонить позже и отключилась. Я наконец забежала в подъезд. Тепло. Лифт снова не работал, но даже подъём пешком на седьмой этаж не испортил мне настроение. Сейчас приму горячую ванну, поем и заварю чай. Поздно, конечно, для ужина, но не голодать же. Открыв ключом входную дверь, я увидела свет на кухне. Сперва не обратила на это внимания, но вдруг опомнилась. Моя соседка по квартире съехала ещё на прошлой неделе. Неужели хозяйка пришла и не предупредила? Я тихо ойкнула, припомнив, какой бардак оставила с утра. Едва успела разуться, как в коридор вплыла Рим Анатольевна. Ей было слегка за 40, но выглядела она отлично, и даже небольшая полнота её не портила. Мне бы так Увидев меня, она покачала головой и мягко улыбнулась. Как же ты много работаешь, Ксюшенька. Мы уже и не чаяли тебя дождаться. Мы? Да, твой вопрос, соседка, решён. Переодевайся и приходи на кухню. Раздевшись, я подчинилась и проскользнула в свою комнату. Хорошо хоть сюда Дима не заглядывает. Тут беспорядок развернулся во всю силу. Устыдившись, я сгребла футболки с кровати и разобрала рисунки на столе. Знакомиться с новой соседкой я решительно не хотела. Мы со старой-то едва-едва сдружились, хотя, пожалуй, дружились, слишком сильно сказано. Здесь больше подойдет вооруженный нейтралитет. Я не прикасалась к ее вещам, разбросанным по всей квартире, а она подчеркнуто игнорировала меня. Словом, очень дружественная атмосфера. И только я обрадовалась передышке как новая соседка. Может, она не будет такой противной. Вздохнув, я натянула домашние штаны и футболку. Пригладив растрепавшиеся рыжие волосы, вошла на кухню, откуда доносились приятные ароматы. А вот и Ксюша. Знакомьтесь, новый жилец Егор. Подняв глаза, я встретилась взглядом с парнем, вальяжно рассевшимся за обеденным столом. Постой-ка. Слишком знакомая физиономия. Да это же тот нахал из магазина, с которым мы поспорили из-за торта. И судя по ухмылке, скользнувшей по его лицу, он тоже меня узнал. Я глупо хлопала глазами, не в силах осмыслить услышанное. Вот этот парень будет моим соседом? И ведь его ничего не смущает. Сидит и пялится на меня. Я сразу же вспомнила, что на мне футболка растянутая и на голове воронье гнездо. "Рим Анатольевна", решительно сказала я. "Боюсь, что не получится. Мы и всё-таки разного пола, сами понимаете". Неудобство гарантированное. Мы с вами договаривались на девушку. Хозяйка улыбнулась и усадила меня за стол. Не успела я помниться, как передо мной поставили чашку чая и блюдце с кусочком торта. Очень вкусный торт, заметил парень и едва сдерживая смех. Да это же тот самый дивный восторг, из-за которого мы поспорили. Выходит, он все-таки купил его. Ксюшенька, ты кушай, кушай, улыбнулась Рима. Ага, сейчас меня обрабатывать начнут. Комната изолированная, санузел раздельный, только на кухне и будете сталкиваться. Ну, она соединена с гостиной, места всем хватит. А Егор очень приличный молодой человек, за свою честь можешь не опасаться. Я едва не подавилась, а парень фыркнул в последний момент и замаскировав смешок кашлем. Рима Анатольевна, я же исправно вам плачу. Зачем вы так со мной? Разве вы можете быть уверен в нем? Да, обсуждать человека в его присутствии невежливо, но у меня тут вопрос о жизни и смерти решается. Вдруг это он только с виду такой добренький, а сам маньяк. Обхамил же меня в магазине. Егор, мой племянник, смущённо призналась Рима. И моё сердце упало. Всё-таки придётся искать новое жильё. Племянник это не какая-то квартирантка. Я предлагаю тебе сделку. Егор поживёт здесь всего пару месяцев. А ты всё это время не станешь платить за квартиру. Когда он съедет, мы найдём тебе соседку. Не платить за квартиру 2 месяца и сэкономить часть зарплаты? Заманчивое предложение. Почувствовав мои сомнения, Рима добавила: "Если будут какие-нибудь проблемы, сразу звони мне. Мы всё уладим". Я захохотала, размышляя. Однако мысленно я уже покупала пуховик и сапоги. Не то чтобы я была такой меркантильной, Но зима обещала быть холодной, а брать деньги у родителей мне совесть не позволяла. Если самостоятельная, так уж до конца. Ладно, сдалась я. Я готова потерпеть несколько месяцев. Выражение лица при этом у меня было мученическим, хоть сейчас причисляйте к лику святых. Вот и отлично, поднялась Рим Анатольевна. Отдав на прощание пару напутствий, она довольно быстро покинула квартиру. Наверное, опасалась, что я передумаю. Егор закрыл за тёткой дверь и обернулся, выжидающе уставившись на меня. По спине поползли мурашки. И чего он так пялится? Вот ведь глазище у него, как два коричне блюдца. Приблизившись ко мне, парень спросил: "Ну что, Ксю, будем жить мирно?" Я фыркнула, делая шаг назад. Ростом Егора природа не обидела, и рядом с ним я чувствовала себя мелкой букашкой. "Будем", буркнула и ретировалась в свою комнату. Надеюсь, это можно считать стратегическим отступлением, а не позорным бегством. Упав на кровать, я уставилась в потолок. Не погорячилась ли? Прожить два месяца в одной квартире с парнем? С другой стороны, я много работаю, да и он, наверное, никогда не просто так в Москву приехал. Ну, столкнемся с ним пару раз в день. Подумаешь? Тихо запеликал мобильник. Снова мама. Эта она еще долго держалась. Алло. Да, я уже дома. Ксения, я смотрела прогноз погоды в Москве. У вас так холодно? Ты тепло одеваешься? Устроившись поудобнее, я включила ноутбук, настраиваясь на долгий разговор. Да, мам, нормально, не замёрзла. Надо было ту кофту, что баба Нина связала, всё же забрать. После этого следовала череда вопросов про обед, где мне пришлось вдохновенно врать. Мама бы мне голову открутила за такое питание и попытки похудеть. Затем вопросы о работе и друзьях. Услышав, как я зеваю, мама наконец свернула разговор и пожелала спокойной ночи. Впрочем, следующий звонок раздастся уже в полдень. Такова плата за мое проживание в столице. Когда в августе выяснилось, что в университет мне поступить не удалось, я на отрез отказалась возвращаться в Нижний. Мама была очень-очень заботливой. По ее мнению, я даже шнурки на кроссовках неправильно завязываю. К счастью, на мою сторону встал отец, и я осталась в Москве. Братец меня, конечно, едва не возненавидел, ведь теперь всё внимание доставалось ему. С кухни послышался шум. Интересно, что там устроил этот Егор? Вспомнив, что продукты так и валяются в пакете в коридоре, я хлопнула себя по лбу. Там же куриная грудка. Нужно убрать. Аккуратно высунув нос из-за двери, принюхалась. Кажется, пахнет едой. Он там готовить вздумал? На ночь глядя? Впрочем, и мне есть хотелось ужасно. Торт так и остался нетронутым на тарелке. Его желудок жалобно урчал. Набравшись смелости, я заставила себя выйти из комнаты. В коридоре моих пакетов не оказалось. Неужели Егор забрал их? Войдя на кухню, я обнаружила соседа возле плиты. Он помешивал нарезанное кусочками мясо в сковородке, что-то напевая себе под нос. Несколько секунд я разглядывала его. Он успел переодеться в льняную футболку и шорты, и я в полной мере могла оценить ширину плеч. Шевелюра у него была каштановая и со светлыми, словно выгравившими на солнце прядями. Вот ведь здоровенный лоб, даже кухня как будто меньше стала. О, мелкая, заметил он меня. Помоги мне салат нарезать. Я тебе не мелкая, фыркнула я, подходя к столу, на котором лежали огурцы и помидоры в весьма знакомом пакетике. Да это же мои продукты. Угу, согласился Егор. Так порежешь? От возмущения я не сразу нашлась с ответом. Прищурившись, взглянула на плиту. И курица моя, ты думаешь, раз твоя тётка разрешила мне жить здесь бесплатно, то я буду тебя едой обеспечивать? Сосед развернулся, обаятельно улыбнувшись. Да, Ники пятистый. Я только с поезда, голодный. Отдам я тебе продукты. А через дорогу круглосуточный магазин. Мы оба взглянули в окно, где завывал ветер, приграшными бросая снег в стекло. Погодка, конечно, отстойная, но это не повод есть мою курицу. Да ещё пожарила её на масле, а я хотела в духовке запечь, чтобы калорий меньше было. Но стоило признать, пахло просто невероятно. Завтра куплю всё, что скажешь. А теперь давай поедим. Сдавшись, я вздохнула и отправилась делать салат. Торт он, значит, купил, а остальное не догадался. Похоже, его не переспорить. 11 часов не лучшее время для ужина, но не оставлять же ему всю еду. А обойдётся. "У тебя сметана есть?" спросил Егор. Я кивнула и, переступив весы, шагнула к холодильнику и вытащила упаковку. А вдруг за спиной раздался громкий хохот. "Ты чего?" опешила я. "Я всё думал, как ты тут ходишь". Сосед согнулся пополам и никак не мог перестать смеяться. "Чего это с ним?" Обернувшись, я увидела на полу весы. Они стояли аккурат между столом и холодильником. Чёрт, совсем забыла про них. Я мучительно покраснела, наверняка сравнявшись цветом лица с волосами. Ведь специально поставила их туда, чтобы каждый раз открывая холодильник, вспоминать про вес. Но я настолько привыкла к ним, что давно перестала замечать. Держи свою сметану. Я едва не швырнула её в Егора, пытаясь не расплакаться. Нашёл себе клоуна. Да ладно тебе, улыбнулся тот. Подумаешь, посмеялся. Садись есть. Не голодна? процедила я и вышла из кухни. Вот ведь наглец. И зачем я уступила Риме?